Нас сопровождал неизменный Эрвин. Как я не присматривался к андроиду, никаких отличий, кроме внешности, от прочих его собратьев заметить не удалось. Если верить удову, этот тип искусственного человека способен действовать в любой атмосфере и даже в вакууме. Органические ткани мгновенно регенерируются при повреждениях, а срок жизни подобного организма почти не ограничен. Только успевай заменять источник энергии, питающий электронные системы. Если успеть наладить массовое производство таких Эрвинов, то человек получит отличного помощника, особенно нужного сейчас, когда впереди сплошная неопределенность. Я не переставал изумляться величине и обеспечению принадлежащей УДАВу базы. Конечно, рядом с Кронштадтом или Центрополисом она покажется весьма небольшой. Но если учитывать разницу между почти безграничными финансовыми ресурсами супердержав и скромным частным предпринимателем, то достижения моего нового знакомца можно без стеснения назвать выдающимися. Кедония обязана своим появлением не столько деньгам, сколько неукротимой энергии удава и его носорожьему напору. «Вот, пожалуйста», – не без удовольствия произнес удав и обвел рукой громадный ангар, находившийся над жилым комплексом. «Моя скромная коллекция техники. На этом рейдере вы уже летали и, насколько я знаю, остались довольны». Удав похлопал ладонью по посадочной опоре Цезаря, опознавательные знаки остались неизменными. Золотая ликторская связка с римским орлом наверху. На груди птицы свернулась в кольцо змея, кусающая собственный хвост символ личного флота УДАВА. Не спорю, корабль отличный. При относительно небольших размерах он вмещает 8 отсеков и складов, удобные каюты для экипажа, собственную лабораторию. В отдельной секции с опускающейся платформы стоит десантный транспортер. Вооружен «Цезарь» не хуже боевого корабля ВКК, есть даже четыре ракеты с ядерными зарядами. Удав исхитрился стащить несколько боевых головок со складов Исламского Союза во время неразберихи и хаоса Азиатской войны 64 -го. Подозреваю, что теперь он может создавать ядерное оружие самостоятельно, в рамках частной инициативы и исключительно в целях самообороны. Вдруг грабители? «Мы не можем производить больше двух рейдеров этого класса за полтора года», неторопливо повествовал Удав. Возможности ограничены. Не надо думать, что я всесилен. Части корпуса производятся в Японии и Соединенных Штатах. Оружие я достаю... <кхм> по своим каналам. Электронику и реакторы делаем здесь, своими ручками. Самая тяжелая сборка и последующие испытания. Понимаете, что космические державы не терпят конкуренции? Мы с Биберевым предпочитаем друг друга не замечать, по крайней мере формально. Но американцам и европейцам неприятно знать, что кто-то располагает межзвездными кораблями, не зарегистрированными в Центре транспортного контроля и игнорирующими любые вызовы. После истории на Геоне я едва не раскрылся, но обошлось. С тех пор осторожничаю. «Но ведь Акидонии должны знать местные власти», — сказал я. Строительство базы невозможно было скрыть. Логично. Однако никто не запрещает строить и на других планетах частные поселения. Зарегистрировал Накидония на моего хорошего друга. Вы наверняка о нем слышали. Это отставной министр иностранных дел Италии Демидини. Очень богатый человек, способный раскошелиться на небольшое марсианское поместье. Корабли, которые мы используем повседневно, абсолютно легальны. Со всеми сертификатами и лицензиями. Цезарь со своими собратьями покидает Марс только при особой надобности и старается делать это максимально незаметно. Зачем вам сразу четыре корабля? От жадности, весело фыркнул удар. Да-да, не удивляйтесь. Если владеешь одним бриллиантом, хочется получить и другие, еще более совершенные. Цезаря можно считать устаревшей моделью. На остальных рейдерах установлена куда более серьезная аппаратура. Но главное в другом. Четыре месяца назад Франц Иосиф побывал в системе Арктура. Это альфа созвездия волопаса если не знаете. Между прочим, 34 световых года. Не может быть, я помотал головой, будучи убежден, что удав меня разыгрывает. Никто и никогда не забирался так далеко от Солнца. Это невозможно. Мы находимся в тупиковом участке лабиринта. Чтобы найти другие точки входа-выхода к дальним звездам, надо отправлять субсветовые корабли. Результатов исследований придется ждать долгие годы. Ошибаетесь? Нет ничего невозможного. Одна из универсальных точек находится у нас под боком в семи с небольшим световых годах. Вольф-360. Давно обжитая, но никому не интересная система. А я всегда с большим унианем относился к вещам, неинтересным другим людям. И не прогадал. Нет сомнений, мое великое посольство увенчалось столь оглушающим успехом, что величайшие в истории дипломаты, вроде Тейлерана или графа Панина, отгрызли бы себе ногти вместе с пальцами от жгучей зависти. Забудем о щедром подарочке удава в виде трех дальних рейдеров. И это лишь тактический успех. Успех стратегический — это бесценные сведения о лабиринте. Похоже, теперь мы завладеем инициативой в области поиска планет земного типа. Вынужден вас огорчить, капитан. Удав заметил, как выкинулось мое лицо. Термин «универсальная точка» я применил несколько опрометчиво. Лабиринт искривленного пространства, по мнению многих экспертов, является многоуровневой структурой, вроде пирамиды. Человек сейчас находится на вершине пирамиды, открыв очень ограниченную сеть коридоров. Мне удалось отыскать ход на следующий уровень. Проходов больше, они шире и ведут гораздо дальше. Предполагается, что теперь наши корабли будут способны преодолевать расстояние до 60 световых лет вместо прежних 15. Но поиск дальнейших уровней лабиринта становится еще более сложным. Не думаю, что мы сумеем посетить столь отдаленные миры, как Денеб или Адра в ближайшие годы. Бросьте, я самоуверенно отмахнулся. Если вы правы, то нам откроется доступ к двум сотням новых систем. Если точно, 229, кивнул Удав. Из этого количества звезд лишь 17 принадлежит классу Ж. И далеко не возле каждой звезды могут обнаружиться планеты, подходящие для существования человека. Вы возразите, что обжитая Афродита находится в системе Сириуса, белого гиганта, совсем не похожего на Солнце? Верно. Но ведь это курьез, игра природы. Рассчитывать на такие удачные открытия в будущем не приходится. Человечеству не может вести постоянно. Теперь посчитаем, сколько времени понадобится на исследование, разведку, пробные посадки. Мы за 200 лет с огромным трудом и колоссальными потерями построили базы в 34 ближайших системах. Причем в 32 из них находятся лишь небольшие исследовательские лаборатории или автоматические перерабатывающие заводы. Широко колонизированы только Афродита и Гермес. Повторяю, за 200 лет. Нынешний резерв времени три года, возможно, меньше. Ваша радость не оправдана, Сергей. Что же мы стоим? Идемте, я покажу вам сборочный цех. Увидите кое-что интересное. Мы снова поднялись наверх, только на сей раз по узкой металлической лестнице. Вот оно, подпольное производство удава. Выглядит внушающе, ничуть не хуже верфи на Кронштадте, только масштабы поменьше. Раз этак в двадцать. Людей в цеху хватало. Над новыми проектами владельца кедонии трудилось не менее полусотни инженеров и рабочих в чистейших белых комбинезонах. Я сразу отметил присутствие нескольких эрвинов. Выходит, удав склепал достаточно андроидов для своих нужд. Прежде всего, я обратил внимание на почти готовый челнок, отдаленно напоминавший Цезаря, но существенно отличавшийся размерами в меньшую сторону. Смахивает на бомбардировщик ВКК. Судя по форумам и вооружению, это будет боевой корабль. «В отличие от типа «Цезарь», я назвал эту разработку «Маршал», пояснил Удав, кивая в сторону небольшого черного кораблика. «Он более компактный, маневренный и быстрый. Экипаж до 10 человек. Функции самые различные. От научных до военных. Через месяц будут готовы фельдмаршал Роммель, маршал Деголь и маршал Мюрат. Серьезная игрушка. Пригодится в будущем. Показываешь гостю свечной заводик? Раздался насмешливый голос, который я сразу узнал. Папа, так работать невозможно. Когда доставят теплообменники? Мы ж движки монтируем. Сто раз просила. Значит, мои догадки оказались верны. Папой зеленоглазой красотки был гостеприимный хозяин марсианской дачи. Одета в стандартный белоснежный комбинезон, на голове такой же бандан. Ровным счетом ничем не отличается от всех остальных. Я-то думал, что дочки миллиардеров обычно проводят время несколько иначе. Приемы, бутики, отдых на Карибских островах, вечерние котели. А тут, нате вам, портрет в стиле социалистического реализма. «Девушка со сварочным аппаратом». Аппарат, правда, лазерный. Таких в давние времена социализма не делали. «Волочка увлекается техникой», — будто извиняясь сказал мне удав. «Ей нравится?» «Летать ей тоже нравится», — сеязвил я, будучи не в силах забыть недавнее экстремальное аэрокосмическое шоу в исполнении Лолиты. «Папа, сколько можно повторять? Не называй меня так!» Вполне достаточно ловы Извини, я не хотел. Прямодамский роман. Любящий отец, избалованная дочь, семейные конфликты на производственной почве. Удав приобрел стеснительный вид, что ему явно не свойственно. Люди такого уровня и такой закалки смущаться не умеют. Ясненько. Вот где его слабое место. Надо будет запомнить на будущее. Может пригодится. «Я, пожалуй, пойду», – кашлянул пожилой толстяк. «Дела? Заодно отправлю запрос в Киото на предмет теплообменников». «Лолочка!» «Папа!» «Хорошо, хорошо. Покажи господину капитану все, чем он заинтересуется. Через два часа приходите обедать». С тем, удав исчез, прихватив с собой Эрвина, исполнявшего роль его личного секретаря и ходячего компьютера. — Я же говорила, экскурсии не избежать, — вздохнула валита Рабочий день пропал. — Ладно, без меня управиться. — Хочешь по фельдмаршалу Роммелю полазить? — Не верю, чтобы мужику, да еще и военному, не хотелось потрогать руками столь идеальное оружие. — Давай, — запросто согласился я. — Если что будет непонятно, — спрошу, абсолютно не стесняясь. Никогда не замечала особой стеснительности со стороны вашей братьи. Ты какое училище заканчивал? Питерское. Командное училище ВКК. Интересно, как тупой строевик пролез аж в самое гру? В элиту элит? Непринужденно поинтересовало слово. Ведь вас ничему кроме равней смирно не учат. Твоя информация устарела, усмехнулся я. Учат? Еще как учат? И слово «тупой» использовано некорректно. Но если ты хочешь, могу полностью соответствовать стереотипу. Это что такое? Смахивает на трап. Видишь ступеньки? Ставишь правую ногу на ступеньку номер один, левую на ступеньку номер два. Далее по очереди. Называется ходьба по лестнице. Ясно объяснила? Вполне. За поручень держаться можно? Рукой. Это такой отросток с пальцами. Читал в учебнике? Язвительности у девочки хватит на десятерых. Ничего, и не таких обламывали. Совсем было настроившись на сложное общение с излишне раскованной Лолитой, я поразился, как она изменилась, оказавшись на борту недостроенного Ромбеля. Шутки в сторону. Техника требует серьезного отношения. Лола оказалась инженером профи высшего класса, мельком сообщив при этом, что получило сугубо домашнее образование. Все комментарии по оснащению корабля были исключительно доходчивы и точны. Мне на пальцах растолковали особенности новых систем защиты, связи и маневрирования в пространстве, будь то атмосфера или вакуум, и выложили массу полезных сведений по астронавигации, особенностям путешествий по искривленному пространству, теориям лабиринта и сингулярности. Голова кругом пошла. Я умею быстро и надежно запоминать большой объем информации, но Лола обрушила на меня такой мощный поток сведений в самых разных областях знаний, что я только диву давался. «Садись на место второго пилота», — подтолкнула меня Лолита, когда мы оказались в кабине Ромбеля. «Управлять этой штукой сможет и пятилетний ребенок». «Так, погоди, это что еще за хренотень?» Установленный на корабле мозг был активирован. Все системы связи и навигации работали в тестовом режиме и, как следствие, могли принимать внешние сигналы. «Отлично понимаю, Лолиту!» На аварийной консоли тревожно мерцал красно-оранжевый индикатор, дающий понять, что в радиусе ближайшей астро-единицы кто-то подавал сигнал бедствия. «Роммель, ты меня слышишь?» Лола мгновенным движением щелкнула тумблером, открывавшим доступ к искусственному разуму корабля. Контакт установлен, выдали динамики над нашими головами. Модуляции голоса еще не отрегулированы. Обычный стандарт с металлическими интонациями. Кто подает сигнал «Майдэй»? Откуда? Я его принимаю 17 минут. Запрос поступает с диспетчерской вышки ЦТК «Центрополиса». Основная база просит немедленной помощи. Что? Мы с Ловой недоуменно переглянулись. Понимали, это или ошибка, или случилось нечто совсем уж невообразимое. Подробности. «Активирован аварийный канал визуальной связи с Центрополисом», отрапортовал компьютер Роммеля. «Прочие каналы перекрыты». «Нихера себе! Ну нихера!» вырвалось у меня, когда голубпроектор образовал над панелью управления картинку, поступавшую из города прямиком с башни транспортного контроля. «Что они там вытворяют?» «Без понятия», — деревянным голосом ответила Лола. «Надо немедленно известить отца. Хотя папе наверняка уже все известно лучше, чем нам. Давай быстро за мной». Я вскочил с пилотского кресла и рванул вслед за Лолитой. В спину били звуки, по-прежнему исторгаемые динамиками проектора. Заполошенная стрельба, неразборчивые вопли — и вполне ясные формулы казарменной лексики. Звуки боя, настоящего. Как только мы выскочили на технический трап, ровный голос искусственного интеллекта недостроенного корабля известил. Передача прервана. Любые виды связи с базой «Центрополис» недоступны. Млекопитающие Гермеса вышли в крупный размерный класс только в травяных биомах, и раньше всего этот процесс начался на западном материке Новый КВБ. Там среди исходного листоядных копытных возникают первые травоядные формы, а также появляются гигантские травоядные броненосцы в Эглюптодонте, снимок 117А. В среднем же Эоцене на Гермесе впервые обнаруживаются и пыльцевые спектры с высоким содержанием пыльцы злаков почвы степного типа, а также фальсилизированные навозные шары, принадлежащие жукам-навозникам. Позднее, в олигоцене и особенно в миоцене, здесь возникает в высшей степени своеобразный комплекс пастбищных травоядных. Ныне он включает неполнозубых галлиптодонтов и наземных ленивцев, копытных, различные v демонстрируют сильное конвергентное сходство частью с земными лошадьми, частью с верблюдами – В пиротериев много общего со слонами, а среди моунгулят имеются формы, схожие и с носорогами, и с бегемотами, и с кроликами. Снимок 118. А также гигантских грызунов. Предположительно, такая ситуация на Гермесе сохранится еще на протяжении ближайших 100 или 150 тысяч лет, если эволюция и далее будет развиваться по стандартному пути без вмешательства человека. Из исследования Жерара Ланклоу Мир в торжествующей жизни. 2276 год.